«Атака флота повстанцев», глава 47. Марк Григ был отличным стратегом на бумаге. В боевых действиях он никогда не участвовал, но вот на учениях всегда оставлял противника в дураках. Сегодня для него, впрочем, как и для других офицеров флота, наступила настоящая проверка на профпригодность. Как мы говорили... Марк разбил флот на шесть равнозначных эскадр, каждая из которых по мощности превосходила весь флот императора, увеселение которого оставляли мало времени на армию. Как только минное поле вокруг платформ приказало долго жить, Грик вызвал к себе адмиралов эскадр Бернарда Фаллоу, Сигарма, Брасуду, Лиму Фарха, Диколье. И Тори Лахти, единственную женщину, командующую флотом. Не зря она с планеты первой. «Долго разговаривать некогда, господа. Пришла наша пора вступить в битву. Минных полей нет, поработали наши девочки и мальчики. а АЗП тоже не в деле. Нам оставили флот императора. Пусть он слаб, но недооценивать его не стоит». И планетарные терминалы, скорее, это воздушные гавани с незначительной защитой. Каждому достается одна из шести планет. Можете тянуть жребий, можете прочитать мой приказ. Советую второе. Крик криво улыбнулся. Вопросы, пожелания... Я так и думал, их нет. Итак, фэллоу, зета, арма, тета... Суду, Сигма, Фарха, Гамма, Лье, Феба, Ну и тебе, Лахти, Бетта. Курсы координируйте, чтобы начать бой одновременно. Это свяжет противника и даст вам дополнительные преимущества. Инструктаж окончен. Удачи. Есть, адмирал! Ответили они разом. Четко развернулись и направились к выходу. Катера быстро доставили их на флагманы соединений, и уже через час огромная эскадра поднялась с космодрома Тарк, в окрестностях Луны Фионы. Постепенно от общего строя отделялись одна эскадра за другой, пока не осталась одна под командованием адмирала Лахти. Отсюда ей открывался прямой путь на Бетту. Тори Лахти держала свой мостик на крейсере класса G «Счастливчик». Корабля новой конфигурации и с мощным вооружением, вплоть до плазматронов и бета-орудий, излучающих пучки жестких излучений. Были на крейсере обычные рельстороны, только с усиленной пробивной мощью. А помимо ядерных торпед, вакуумные, говорят, обладающие огромной разрушительной силой. Таких кораблей в эскадре было 12. Сила достаточная, чтобы победить весь имперский флот. Все офицеры, кроме вахтиных, поднятся на мостик. Подошла Торик к коммутатору. Есть, адмирал? Ответил сразу с десяток возбужденных голосов. И вскоре на мостик ворвалась в из десяти длинноногих барышень с копнами красных и рыжих волос. Снизьте обороты, девочки. Мы летим на Бету, разумлять императора и его подданных. От вахтенных повышенное внимание. Оружие приготовить к бою. Да, и довести эту новость на другие корабли эскадры, чтобы к вечеру по корабельному времени я знала все новости о самом тайном закутке каждого фрегата. Это вам не в кошки-мышки играть, это война. Девочки вышли. Тори села на командирское кресло, достала из тайника длинную тонкую сигарету, оглянулась по сторонам и закурила. Затянувшись глубоко, со смаком, прошел вызов по гиперсвязи от адмирала Фаллоу. Он уточнил ее местоположение. Лахти ответила ему, что находится в районе обломков ЗАП. «Отлично, Тори! Наши местоположения совпадают, осталось дождаться еще четверых». «А нет, извини мне вызов. Узнаю, кто отзвоню». И Фаллоу отключился. В течение часа Лахти приняла еще два вызова от ателье и фарха. О чем тут же сообщила Фаллоу. Ну что, все в сборе можно начинать. Мне только что позвонили арма и суда. Значит, в бой. В бой, милая Лахти, будь осторожна. И ты, Фаллоу, до связи. Да, извини, Лахти, если поблизости нет серьезных кораблей. Не распаляйся на мелочь. Уничтожь терминал. Думаю, на него хватит два кумной торпеды. Он неподвижен, отличная добыча. Хорошей охоты, Фаллоу!»